Часть вторая. Искусство создания заклинаний. Мир полон волшебных вещей, терпеливо ожидающих того момента, когда наши чувства станут острее. Уильям Батлер Йейтс. Очищение пространства. Давайте начнем с вопроса, что такое энергия. Все соткано из энергии. Пространство вокруг вы и вашей идеи являетесь ее источником. Это потрясает воображение. Существует нежелательная энергия негатив, который не дает нам чувствовать себя хорошо. Вы когда-нибудь ощущали что-то неладное в какой-либо ситуации? Разумеется, у всех разные взгляды на жизнь. То, что вы считаете негативом, другой может ощутить как позитив. Всегда опирайтесь на свою интуицию или сигналы своего тела. Негативные эмоции – печаль, гнев, зависть, раздражение – лишь одна из причин, по которым плохая энергия не уходит. Больше негативной энергии застаивается там, где случались смерть, насилие, ссора, болезнь. Перед заклинанием или ритуалом никогда не помешает очистить пространство. Независимо от того, воспринимаете вы плохую энергию или нет, ведь не вся плохая энергия негативна, иногда она просто нежелательна. Например, если вы произнесете любовное заклинание в понедельник, а затем во вторник решите сотворить денежную магию, энергия любви может застояться. Это может запутать вселенную и затруднит реализацию ваших желаний. Колдовство – глубоко личный путь. Мы вырабатываем разные стандарты поведения, но у всех нас есть одна общая черта. Ощущая в доме негатив, мы немедленно хватаем шалфей, благовония или селенит. В очищении пространства перед магической работой есть три плюса. Во-первых, это защита от любой нежелательной энергии. Во-вторых, это упростит воплощение магического намерения. В-третьих, после очищения пространства вы будете лучше себя чувствовать. Очищение дымом. Окуривание – самый эффективный и мой любимый способ очищения. Дым хранит в себе силы огня и воздуха, мгновенно устраняя негативную энергию. После определения цели очищения, чтобы открыть свою интуицию и мудрость или создать священное пространство, выполните следующие действия. Первое. Подожгите пучок трав, дайте ему разгореться в течение нескольких секунд, а после задуйте пламя. Второе. Обойдите помещение против часовой стрелки, раздувая дым. Особое внимание уделите углам комнаты. В них часто застаивается негатив. третье. Откройте двери и окно, чтобы нежелательная энергия покинула помещение. Четвертое. Завершив чистку, положите пучок трав в миску и дайте ему медленно потухнуть. Старайтесь отследить смену энергии в пространстве. Где-то потребуется больше одного ритуала окуривания. В ритуалы очищения можно включить множество поразительных трав. Шалфей – отличное средство, которое можно использовать в заклинаниях и ритуалах, направленных на ясность ума, мудрость и защиту. Шалфей широко использовали индейцы в обрядах окуривания, а также в качестве подношения богам. Лаванда – идеальное средство для заклинаний и ритуалов, направленных на мир, радость, любовь, мечты, интуицию и расслабление. Лаванда отлично подойдет, чтобы зарядить намерение необходимой энергии. Розмарин великолепен в заклинаниях и ритуалах, направленных на любовь, защиту, исцеление и ясность ума. Кедр отлично подходит для исцеления, защиты или денежной магии. Если вы пытаетесь воплотить любую из этих трех целей, он отлично дополнит ваше намерение. Лимонграсс подходит для заклинаний и ритуалов защиты, страсти, любви и позитива. Если вы реализуете в магию одно из этих намерений, использование лемонграсса в качестве очищающего средства придаст ему энергии. Пало санто. Пало санто по-испански означает «священное дерево». Благодаря очищающим свойствам оно использовалось на протяжении тысяч лет еще со времен инков. Пало санто доступно в форме древесины, ароматической смолы и масла. Стопроцентная древесина выпускается в виде палочек, щепок или порошка. Ароматическую смолу можно добыть из древесины Пало Санто, масло – из древесины и плодов. Для ритуала очищения подойдут деревянные палочки. Вопрос использования Пало Санто довольно спорный, поскольку его запасы уже истощены. В настоящее время это магическое дерево уже под угрозой исчезновения, так что пользуйтесь Пало Санто осознанно. Работа с ними очень похожа на процесс, описанный выше. Подожгите палочку и дайте пламени разгореться. Затем с благодарностью потушите огонь, пройдитесь по местам, которые хотите очистить, и попросите у дыма благословения и защиты. Ароматические палочки. Обычно благовония настаиваются на одной траве, смоле, или на смеси различных трав, смол. Мы уже говорили о некоторых удивительных травах, которые можно включить в ритуалы очищения. Вот несколько идей для работы с благовониями. Ладан – превосходная смола для чистки. Он также подходит для защитной магии и помогает прояснить ум. Мира – еще одна удивительная смола, которую можно использовать для очищения пространства перед колдовством. Кроме того, она отлично подходит для благословений и усиления любых других заклинаний и ритуалов. Драконову кровь также можно включить в ваши ритуалы очищения. Она также отлично подходит для заклинаний и ритуалов, которые направлены на защиту, изгнание и исцеление. В течение 10 секунд дайте пламени на кончике ароматической палочки разгореться. Раздуйте пламя и поставьте палочку в подставку для благовоний. Убедитесь, что она еще тлеет. Дайте благовонию догореть, пока оно не погаснет. Кристаллы. Чтобы очистить пространство с помощью минералов, их можно разложить вокруг или выполнить ту же технику, что мы делали с очищением дымом. Держите кристалл в руке и пройдитесь по комнате, перемещая его круговыми движениями. Чтобы высвободить негатив, идите против часовой стрелки, чтобы добавить позитива по часовой стрелке. Очищать пространство и избавляться от нежелательной энергии можно с разными замечательными кристаллами. Черный обсидиан выводит из пространства любую негативную энергию. Это мощный защитный камень, а еще он подходит для заземления, поскольку связан с корневой чакрой. Аметист превосходный очищающий кристалл, удаляет из пространства негатив и приносит мирную, успокаивающую энергию. Связанный с чакрой третьего глаза, он отлично усиливает наши экстрасенсорные способности. Этот целебный материал оказывает бережную защиту. Селенит минерал высоких вибраций. С его помощью можно очищать пространство, инструменты и даже ауры. Говорят, селенит один из немногих кристаллов, который не требует очистки на нем не удерживается никакой негатив. Селенит задействован буквально во всех моих заклинаниях и ритуалах. О синем кианите тоже говорят, что чистка ему не нужна. За счет энергии высоких вибраций это делает его отличным очищающим кристаллом. Он соотносится с горловой чакрой. Работа с ним приносит удивительные результаты, когда мы не можем говорить правду или чувствуем себя некомфортно в разговоре с другими. Вода. Еще один замечательный вариант для ритуалов очищения – родниковая или дистиллированная вода. Хотя, если честно, вода из-под крана работает также хорошо. Помните, именно ваши намерения, вложенные в инструменты, позволяют магии проявиться. Налейте воду в миску, окуните в жидкость пальцы и разбрызгайте ее по воздуху и на инструменты, которые пригодятся в ближайшее время. Чтобы обновить энергию воды, можно сделать по-разному. Первое. Добавьте в воду соль. Это уже мощное сочетание. Вода эффективно очищает, а соль отлично удаляет негатив и обеспечивает защиту помещения. Второе. Сделайте настой из трав, которые также очищают пространство или отражают ваши намерения на заклинание или ритуал. Третье. Зарядите воду, настояв в ней очищающие кристаллы или те минералы, которые отвечают вашим намерениям. Для этого важно самостоятельно изучить вопрос – какие кристаллы можно положить в воду, а какие дадут нежелательную реакцию. Четвертое. Наполните воду энергией Луны или Солнца или и того и другого. С этой целью можно работать в любой лунный цикл. Но большинство ведьм выбирают полнолуние, так как в это время лунная энергия достигает максимальной отметки. Для опытных ведьм есть еще пара способов очистить пространство, но я не буду на них подробно останавливаться. Начинающую ведьму они могут испугать. Мощный метод очистки помещения – визуализация очищенного пространства. Это личный процесс, у всех он протекает по-разному. Сначала необходимо изучить основы чистки, так как без помощи материалов, таких как дым или кристаллы, это сделать трудно. Очищение звуком – еще один эффективный способ. Есть много способов воспроизвести звук – хлопание в ладоши, поющие чаши, колокольчики, собственный голос.